«Ольга». Эпиграф. «Каждый изучает то, к чему имеет естественную склонность». Миямото Мусаси. Не давала покоя мысль, посетившая ее во время осмотра трупа. Ольге вдруг пришло в голову, что таким поставленным ударом мог обладать человек, владеющий техникой боя на мечах. «Надо же», — подумала она тогда, глядя, как Нарбус перечитывает протокол, «прям самурай какой-то работал или казак». «Самурай? на что, это ведь тоже мысль? Сейчас много народа на Японии сдвинуто. Вон, суши-бары, кругом рестораны. Опять же, столько школ восточных единоборств. Ведь на самом деле отсечь голову несчастному бомжу мог и человек, увлеченный самурайскими традициями. Почему бы нет? Это вполне в духе того времени. Напробовать, скажем, новый меч на простолюдине». Хотя версия с казаками тоже годилась. В городе был даже казачий корпус и несколько классов в средних школах. Всю ночь Паршинцева провела в раздумьях. говорить ли о своих мыслях Нарбусу? Не вызовет ли попытка поиграть следователя насмешку со стороны начальника? К утру в голове роились толпы самураев и казаков, размахивающих длинными мечами и шашками, и кричащих что-то друг другу. Ольга потрясла головой, и словно призывая непрошенных гостей угомониться и вести себя прилично. Наскоро умылась под краном в туалете и поплелась ставить чайник. Кафедра еще пустовала. Лаборантка Света должна была прийти минут через двадцать, нарбуз закрылся в своем кабинете наверняка еще спит, Студенты явятся к половине девятого, нольга в это время уже будет в морге, да и раздражала ее вся эта суета. Она уже не раз себя на том, что с живыми людьми хлопотно, то ли дело их клиенты, никуда не торопятся, не опаздывают, ничего не требуют, не возмущаются и не жалуются. К ее выбору профессии мама отнеслась с ужасом. Как это так? Учиться 6 лет, чтобы потом всю оставшуюся жизнь потрошить мертвецов? нольга Но была непреклонна. Только суд, медэкспертиза, ничего другого. То, что живые люди со своими болезнями раздражают ее, Ольга Паршинцева поняла уже на третьем курсе после практики на скорой помощи. Все эти дедушки-бабушки с гипертонией, инфарктами и прочими жалобами ввергали ее в уныние. Не раз и не два Ольга подумывала о том, чтобы бросить мединститут и найти что-то другое, но всякий раз останавливала себя и оказалась права, как выяснилось. На шестом курсе, прямо на первом же цикле в сентябре, она оказалась на кафедре судебно-медицинской экспертизы и поняла, что нашла именно то место, где сможет работать спокойно и с удовольствием. Ее не мутило. при виде мёртвых тел, не бросала в дрожь при мысли о вскрытии, она довольно легко бралась за скальпель и вскрывала любой труп без отвращения, и вообще никаких эмоций не было. Надо – делала. Профессор Нарбус сразу выделил эту молчаливую худощавую девушку из толпы студентов, почувствовал в ней что-то родственное. По окончании последнего государственного экзамена Валентин Станиславович поманил Ольгу пальцем и спросил, «Паршинцев, куда вы собираетесь двигаться в дальнейшем, в каком направлении?» «Я хотела бы работать у вас», — честно ответил Ольга, — «и это тоже понравилось Нарбусу». Не юлит, не прощупывает почву, сразу говорит он, что на уме. «Прекрасно, как раз об этом я и хотел поговорить». Так Ольга Паршинцева оказалась на кафедре судебной медицины, а заодно и в бюро судебно-медицинской экспертизы, где Нарбус работал. Криминалистика интересовала Ольгу мало, она хотела заниматься именно экспертизой, выявлять истинные причины смерти, но приходилось также копаться и в так называемых криминальных трупах Наталья Ивановна постоянно интересовалась, не собирается ли дочь вернуться к нормальным людям, к живым, но Ольга только усмехалась «Ну что ты, мам, работать надо там, где тебе интересно где от тебя есть польза, а какая польза от меня, скажем, в терапии? Она мне еще в институте опротивила, как я могу работать терапевтом?» «Ну, пусть не терапевтом. Хирургия чем плоха?» не отступала мама. «Да и хирургия неплохая. Кушерство вместе с гинекологией», — согласно кивала Ольга. «Но это не моё, мам. Понимаешь? Я не могу позволить себе заниматься делом, которое мне не по душе. Вряд ли папа осудил бы моё решение». Это был, что называется, убойный аргумент. Отец Ольги погиб во время пожара в госпитале. Воинская части погиб, спасая своих пациентов». растерявшихся в отрезанной огнем палате, выталкивал их из окна, сам уже не успел. За это военврач второго ранга паршинцев был награжден посмертно. Слово мнение отца всегда было для Ольги законом, который не обсуждался, и его пример тоже. Отец, военный хирург, не раз бывавший в горячих точках, сумел воспитать в дочери чувство долга и привычку всегда поступать только по совести, даже если это шло ей во вред. «Я не могу лечить людей, мам, ну потому что мне это не интересно а вот понять причину смерти интересно, поэтому именно этим я и занимаюсь». Мать после этого разговора долго плакала на кухне, вспомнив погибшего мужа. Ольга мучилась в своей комнате, понимая, что своим выбором профессии лишила маму ее надежд на то, что единственная дочь станет выдающимся врачом, но и изменить свое решение тоже не могла. Кофе остыл, Ольга вылила его в раковину, снова включила чайник и достала из сумки бутерброд с колбасой и сыром. Мама постоянно сетовала на то, что во время дежурства Ольга плохо и не вовремя питается, старалась сунуть ей с собой что-нибудь. Иногда Ольга забывала о покоящемся в сумке завтрак и обнаружила его только спустя несколько дней по характерному запаху. Но сегодня мамин бутерброд оказался кстати. Откусив кусок, Ольга снова вернулась мыслями во вчерашнюю ночь – Может, стоит пойти к следователю рассказать о своей догадке?